Последняя уродливая ваза. Оказывается, не только мне не нравились эти уродцы. Оказывается, не я один мечтать о них избавиться. На следующее утро иду себе, как обычно, в гостиную и обнаруживаю папу Элли на диване рядом с моим солнечным пятном. Он посмотрел на меня как-то по-новому. Поначалу я не распознал этого выражения, но потом Хм. Он что? Рад меня видеть? Фантастика? Или это моёсть объяснение? Он дружелюбно протянул ко мне руку. Иди сюда, котё. Ко мне, котё. Ничего себе, заявочки. Иди сюда, котё. Никогда не замечал, чтобы этот человек страдал без моего общества. И что-то не припомню, чтобы я часами нежился у него на коленях. В жизни такого не было. Её моя он от меня что-то нужно. Я мельком огляделся и а, воля. Он переставил последнюю уродливую вазу на кофейный столик. Ага. Так и вот на что он рассчитывал. Что сегодня я продеваю это ещё раз на бис. Один тёчок маленькой мягкой лапкой. Огращённый, опс. И свежеиспечённая ваза. отправляется примком в мусорное ведро. Не то чтобы я не предпринимал попыток. Это последнее было особенно страхеобразно. Бедняжка. Без неё мир станет краше. Хоть если и совсем начистоту, даже осколки будут смотреться симпатичней, чем это кошмарное грыба. Но я, домашнее животное, призванное украшать дом всеми силами и способами. Я поднял лапу. моу командой. Внимание, приготовились. Фоск. И тут он совершил большую ошибку. Правильно, сказал он. Хороший мальчик. Хороший мальчик? За кого он меня принимает? За глупую псину? Я холодно. Очень холодно, посмотрел на него и мигнул. Если бы не половая тряпка вместо мозгов. Он бы понял, что это означает. А именно. Извините. Кто из нас двоих похож на дрессированную собачку? Я что ли когда-нибудь тебя слышался? Нет, никогда. Приходил когда-то меня зовёшь? Нет. Я хожу куда сам поживаю. Я кот. Ох, кто здесь отменно выдрессирован? Так это ты. Когда я проговадаюсь, мне стоит уж покрутиться у тебя в ногах. Ну давай. Спят кнесь и хряпнись на пол. И ты открываешь банку. Когда хочу погулять, я становлюсь у входа и вою, будто меня сейчас стошнит. И ты уже тут как тот, открываешь дверь. Ну и кто из нас должен говорить хороший мальчик? А? Скажи, бастер. Вот именно. Не ты. Я. Конечно, существует множество способов выразить свою мысль. Я выбрал метод, уклоняясь головоморочки. Да и нет, не говорить. Держал его на крючке, вскакивая на столик и снова спрыгивая. Какой же он лицемер, а? В другой день он бы меня моментом согнал. Каждый раз я проходил все ближе к вазе, касался бочком, протягивал лапу, как бы норовя сбросить этот неприятный обращик гончарного искусства. На что он и рассчитывал. Я даже немного подтолкнул ее. И она покачнулась и почти упала. Почти. Но не упала. "Ну давай же", вопрошал Папаша. "У тебя получится. Ты же достаточно неуклюж". "Что? Неуклюж? Так, так. А вот значит, что вы оснеица". Я мог бы им объяснить, что ни одна вещь в этом доме не упала без моей на то воли. Если это я, конечно, ронял, А некоторые из домашних. Называйте нас скотом умными, называйте коварными, называйте виновниками кошачьих концертов. Но никогда не называйте нас нюкложеми. И вдруг он бросил притворяться, сменил тактику. Ну же. Кроче его заворковал он. Разбей её и сделай мне приятное, пожалуйста. Милый котик, милый-милый котик. Да как он посмел? Нет, вы представьте. 5 лет мы прожили с ним под одной крышей. И после всего он называет меня мелом. Это оскорбление. Еле удержался, чтобы не расцарапать ему рожу. Но нет. Я придумал месть тонше и изысканней. Вытерёг глаза и вздохнул шерсть. Изобразил сценку: "А вижу в дверях привидение". Я в этой роли хорош. Очень хорош. А потом для большей достоверности стал пятиться на кофейном столике, пока не свалил красивую фарфоровую ложку, которую он обожает. Ложка разбилась, а монеты, которые он в неё собирал, это у него такое хобби, раскатились по полу. Он ползал по всей комнате, собирая деньги, когда в дверь позвонили. Мистер Харрис, сосед. Как всегда, Распростаняет билеты в щевой лотерее. Простите. Как всегда, ответил отец Элля. К сожалению, у меня нет мелочи. Мистер Харрис в замелнении уставился на гору монет в ладонях папочки. Этого как раз хватит, сказал он. По крайней мере, на один билет. А при шикарный, ваш Семён пришёлся бы весь Макс, кстати. Новая машина Э, ясное дело. Не только нас котов достал надрывный кашель и чих жестяной бедолаги. По часу, а то и по два всякий раз, когда кто-нибудь из этой семейки соберётся выехать со двора на авто. Ну и что было делать, попелли? Пришлось купить билет. Иначе на всё округу просуёшь с крегой. Проводил гостя, он вернулся злой и недовольный. Но куда это годится? Пусть берёт пример с котов. Мы-то в любых обстоятельствах сохраняем достоинства. И я с достоинством отодвинул последнюю вазу у родину от края стола на самую середину. Уже оттуда-то её никто случайно не столкнёт. После чего задрал хвост и вышел. Кот и мышь. Так началась наша игра «Кошки-мышки». Угадайте, кто был мышкой. Он вернул уродинку на полку, дабы многообещающая художница ничего не заподозрила. Но всё так же мечтала от неё избавиться. Нет, что вы, от неё, в смысле, от вазы. И при этом остаться мистером сама невинность. Мол, если что, он сможет поклясться, положив руку на Библию, что вазу разбил не он. В течение нескольких недель он перепробовал все способы. Реально все. Все. Сперва подъъезжался и упрашивал. Ну как, как? Ну примерно так. Славный котик, добрый котик, не окажешь ли мне одну небольшую услугу? Как говорила моя бабка, передай, пожалуйста, бумажный пакет Эллис. Меня сейчас стешнит. Потом закинул меня на полку и стал подталкивать к преступлению. Вот-вот, именно подталкивать. Не фигурально, а натурально, сзади. Царапины у него до сих пор не зажили. Потом из вазюка ваза с сметаной. Надеюсь, что я окажусь настолько жадным, что полезза её облизывать и в процессе случайно подверну к краю и свалил. Ну не Гопали. Сметана на полке. Вот аж я повеселился. Катался на этой сметане по всей полке, шуделся каплями. Он потом 3 дня ковёр отмывал. 2 неделю Я много времени проводил на воздухе, развлекаясь с тем, что до дразнил соседского мальчишку Грегори. Всякий раз, как бедолага выходил из-за ворот, сжимая в руке записку от матери, я выскакивал из куста астралиста, растопырив все четыре лапы. Словно наткнулся на невидимую стену, прямо у него перед носом. Грегори вопил, ронял записку и бегом домой. Я загонял записку под куст, избавляясь от олек. Я шёл на стену, дремать дальше. Может, и глупая игра, зато весёлая. Она тоже помогала скоротать время, пока отец Элли драил ковёр. Как-то возвращаюсь и обнаруживаю, что мой противник по борьбе за последнюю уродиловую вазу придумывает ещё более изощрённую хитрость. Он бросил в неё прекрасную свежую креветку. Взять. Как, ну он? Ну как тебе такой ход? А, Таффи, сможешь достать, не свалил вазу? Меня брали на слабо. Если я что и люблю в этом мире, так это креветки. Но потом я подумал. Никто, даже такой скряга, как отец Элли, не станет покупать одну креветку. Где-то должны быть остальные. Я забрался в кладовку. И представьте, нашел их. Лежать себе в пакетике... Спрятанные от мамы Элли. И ждёт. Папаша припас их для секретного перекуса, запланированного на вечер. Вот как всё отлично сложилось. Мне больше досталось. А он может съесть то из вазы. До 6:00 вечера. И до через сад. На стене Бел от Тигр и Пушкин наблюдают, как мама Элли пытается припарковаться. Ну и транспорт от твоего семейства, сказала Белла. Позорище. Под её дым валит, добавил Пушкин. Мы задыхаемся, застонал Тигер. И тут на тропинке появляется мама Элли с последним своим творением. А это ещё что? Шляпка из прутьев? Это её новое произведение, сказал я. Она бросила гончарное дело И перешёл в класс садовой скульптуры. Теперь тут повсюду будут валяться ошмётки от соххих веток, скривилась Белла. А что это наверху? Флаг? Или она где-то подцепила верхушкой кусок туалетной бумаги? Мама Элли, гордо вошла в калитку, опустила образец великого искусства на лажайку, не замечая, что из машины валит дым, и помахала Элли. Иди сюда. Посмотри. Что я смастерила? Называется Летний вигвам. Элли скотилась вниз по лестнице и всплеснула руками. Ух ты, какая прелесть! Красотища! Можно это будет мой шалаш. Я залезла внутрь и буду играть в давай притворимся. Тегаро закатила глаза, а Белая из вежливости сделала вид, что не слышит. Все, конечно, отъездятся со своей семьи. Так кошмар устроен. Но Элли, даже мягко характерной назвать нельзя. У неё вместо характера просто овсянка размазня. Однако разговоры про залеза в нутер навели бы его на мысль. Отличный кошачий туалет, этот ваш фигвам, заметила она. Размер идеальный. Никто не помешает, и можно поднимать флаг из туалетной бумаги, чтобы все знали: занято. И чем там занято? "Ну добавил Тигр, повернувшись ко мне. Это называется символизм", объяснил он. "Я знаю, потому что кое-кто из моего семейства ходит в тот же колледж на курсы литературы. Надеюсь, она поставит иглам на цветочный клумбо", сказал Пушкинс. "Там закапывать легче. Это, между прочим, моя семья, и я в ней живу". "Эй, господа!" прервал я их.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 Не может найти тот выигрышный лотерейный билет и заполучить новую машину. Чего-чего? Не понял я. Она глянула на меня. Ты что, не в курсе? Лотерея состоялась неделю назад. Папаша Элли достался выигрышный номер. Но мистер Харрис сказал, что по правилам, чтобы получить приз, победитель должен предъявить билет до 6 вечера. Добавил Пушкин. «Сегодняшнего дня. Не минутой позже. Иначе машина перейдёт к занявшему второе место». «Для меня это новость», — сказал я, беспокойно ёрзая. «Странно», — заметил Тигр. «Остальные всё знают. Папа и мама Элли тоже должны знать наверняка, потому что мистер Харрес раз десять не меньше посылал к ним Грегори с запиской. «Тут меня как холодной водой окатили». Виновата, глядя на мусор под Костомастро листе, я забормотал: "Не может быть. Невероятно. Не может быть. Полагаю, билеты не посели", сказал Пушкинс. "Не модрено, такая маленькая лёгкая бумажка. Запросто можно забыть, куда положил". Я уставился на невидимое облачко над моей головой, в котором должны быть какие-то слова. Так рисуют в комиксах. но сейчас оно пустовало. Остальные вздохнули. «Но всем жилось бы лучше, будь у твоей семьи нормальная машина», сказала Белла. «Они бы почаще уезжали из дому, а уж мы бы знали, как воспользоваться их отсутствием». Все замолчали, вспоминая словные времена, когда мы гоняли по гостиной, обдирая диванные подушки и пугая до смерти безмозгую золотую рыбку. «Ну хорошо». сказал я. Поверьте, это не шутка, воткнуть голову в куст астролиста. Пришлось втиснуться в самую глубочину, пока нашлась более-менее целая записка. Была у нас пышечка, так что она помогла мне ее разгладить, часок посидел на ней. Час бездействия на теплом камне стены, что может быть благостнее? А потом я подсунул ее под дверь черного хода. Подобрала ее мама Элли. «Джордж! Джордж! Мы выиграли машину! В лотерее! Всего-то и надо найти билет, который ты купил у Харрисов. И машина наша. Так куда ты его положил для сохранности?» Она помолчала, ожидая ответа. «Джордж! Джордж! Ты же помнишь, куда я его положил, правда?» Мы с Ильей обернулись, чтобы посмотреть на него. Он на глазах зеленел. «Беги, папа, беги!» Конечно, несчастный Аболтус понятия не имел куда. Они перевернули весь дом вверх тормашками, поднимали диваны, заглядывали под ковры, совали носы в каждый конверт. К тому времени, как стрелки часов подобрались к без четверти шесть, они потеряли надежду. «Ну где-то же он должен быть!» «А куда ты его клал? Попытайся вспомнить!» Он схватился за волосы, Я взвыл. Не знаю. Помню только, что вернулся в эту комнату с билетом в руке. Я намекал им. Скакал на полке из полки Громкоморвича, но им не когда было обратить на меня внимание. В конце концов, когда до конца срока оставалось 5 минут, мне пришлось сделать то, чего оно упорно склоняло меня в течение нескольких недель. Я сделал это не по собственному желанию, понимаете? Это было Бескорыстное деяние на благо общества. Что до меня, то я бы лучше сломал левую переднюю лапу, чем доставил ему такое удовольствие. На порой на мне остаётся выбора. Точным ударом лапы я столкнул вазу с полки. Она не просто разбилась. Нет. Она была настолько плохо слеплена, что рассыпалась в воздухе. Сначала вывалилась креветка. потом маленький ватерлейный билет. Только потом куски вазы приземлились на ковёр. Хлоп, хлоп, хлоп. Что здесь делает креветка, скажите на милость? сказала мама Элли. У него не было времени стоять и краснеть. Он сопнул билет и рванул к двери. Беги, папа, беги! закричала Элли. Моральная победа и хороший результат. Банда моя потом всё рассказала. Не по улице побежал, а сиганул через забор. Поразительно. Это, без сомнения, был олимпийский прыжок. Чуть связки не порвал, когда прыгал. Жаль, я пропустил такое зрелище. Но я был занят. Получал похвалы и объятия от милой малышки Элли. О, Таффи, ты самый умный, самый замечательный кот во всём мире. Найти билет. И как раз вовремя. Теперь у нас будет новая машина. Я люблю тебя, Таша. Очень люблю. Ты мой сладкий, сладкий, маленький. Ну ладно, ладно, хватит. А то уже воркнуло сладко. Я вырвался из её объятий и удалился. Хотелось побыть одному. Посидеть на стене, кое-чём подумать. Я же как никак принёс огромная жертва. выполнил просьбу отца Элли. Ненавижу оказывать ему услуги. Предпочёл бы оторвать себе левое ухо. Но чего не сделаешь ради семьи? Бела права. Теперь, когда есть новая машина, они намного чаще будут уезжать из дома. Может, битву я и проиграл на поле боя, по крайней мере, осталась за мной. Достойное получилось поражение. моральная победа и хороший результат